Эпилог. Три года спустя. Мой дом в центре Сноурга, и в целом я довольна неторопливым течением жизни. Этот подарил мне Кэлвин не скажу, что исключительно по доброте душевной. Я с ним работаю. Сама не понимаю, как так вышло, но он оказался не менее убедителен, чем его отец. Правда, Кэл играет не на страхе, а на интересе. Со мной этот подход действует лучше. Я вместе с ним изучаю Айкири, выполняю поручения. Он заменил эшгрисса, но работать с ним мне скорее нравится. Келвин честный и теперь не скрывает лицо. А еще я три раза в неделю преподаю у студентов. Отрабатываем практические занятия, охотимся на нежить, и это мне тоже нравится». Мое агентство берет заказы, но сама я почти не участвую в них. У меня есть несколько молодых и смышлённых ребят из выпускников. И это меня тоже полностью устраивает. Сегодня выходной. Дома мы с Уной вдвоем, Точнее, я, Уна и Пушистенька, который королем развалился на диване и наблюдает за своей маленькой хозяйкой. Рядом с ней старый некрокот оттаял и уже не так грозен, как был раньше. Сейчас он напоминает мне того пушистеньку, которого я застала в последние годы своего обучения в замке. Ахант уехал к Кэлвину с небольшим поручением. Нужно было отвести документы по одному важному делу. Шахрес я дала выходной. Первый год она терпеть не могла снег. Но со временем полюбила гулять по сказочным улицам сноурга, а потом греться у камина. Этот день мы с Уной решили провести вместе. Только она, я и тишина, которая выпадала слишком редко. Обычно мой дом похож на проходной двор. Например, только вчера уехал гостивший неделю Маркус. Он снова привез Уне какое-то невероятное количество южных сладостей, и мы с ней ими объелись. Уна сидит на ковре в большой комнате и строит замок. Просто указывает пальчиком на кубик, и он встает на нужное место, покрываясь инеем. Замки у Уны исключительно ледяные. Я не сразу соображаю, что кто-то в наглую открывает входную дверь. Это нереально. У меня несколько уровней защиты. Подскакиваю, и бегу на первый этаж. За мной следует Пушистенька и Уна. Замираю на нижней ступеньке. «Мамочка, а это кто?» спрашивает Уна, поглядывая за меня на вошедшего. А я какое-то время даже сказать ничего не могу, так как в груди сжимается сердце. «Помнишь, я тебе говорила, что когда то немного подрастешь, и тебе нужно будет учиться уживаться с тенями, придет папа и поможет. Папа пришел. К нам пришел папа. Сначала я не могу двинуться с места, а потом лечу к нему в объятия. Он сжимает меня изо всех сил и шепчет в волосы. Ты да не только дождалась меня, но и приготовила подарок. Как зовут мой подарок? Ее зовут Уна и от тебя в ней больше, чем кажется на первый взгляд. Лето в Сноурге ничем не отличается от зимы, но мы чаще гуляем. Идем за руку с Блэкфлаем, а впереди бежит Уна. Ее сейчас не отличишь от обычного ребенка, как и мрака от обычного мага. Они научились скрывать своих Айкири от любопытных глаз. Просто два мага с невероятным потенциалом силы. Про то, что Блэкфлай вернулся, знают немногие. Он отказался от должности главы клана. Сказал, что у Дафны и Кевина все получается отлично. А он не хочет внимания и готов помогать советам. Издалека. Да и климат в Сноурге лучше, чем в замке. Я его поддержала. У нас агентство. Секретные задания от Кэла и Уна. Всего этого хватает, чтобы чувствовать себя счастливыми. Мрак не рассказывает о запретных землях и сколько времени там жил. Говорит лишь, что смог воспитать достойную смену и поэтому получил моральное право уйти. А я? Я просто радуюсь каждому дню, проведенному с ним и Уной. Мне кажется, мы заслужили это тихое счастье.